Дермаран. И в очередной раз, вернувшись с так называемой охоты, Реган Роклан уже привычно прошел бар-охотник для того, чтобы выпить очередную порцию дахара. В этот раз охота ему удалась более или менее. По крайней мере, две тушки рхасов приятным бонусом отягощали его грузовой отсек. Быстро разделав их на ингредиенты и мясо, он поспешил все это отдать торговцу. Ведь ему нужно было сделать это как можно быстрее, чтобы не потерять деньгах. Даже несмотря на подобную скорость, товар был не сильно дорогим. Ведь это были степные архасы, которые не выделялись особыми размерами или наличием кристаллов внутри своего организма. Но даже так его приезд сюда хоть как-то нач... начинал окупаться. Он уже с улыбкой вспоминал свою первую охоту, когда едва не остался без глайдера и не погиб сам. Ведь действительно, очень многое изменилось с тех самых пор, как здесь было достаточно охотников для того, чтобы хоть как-то выбивать местных тварей, которые старательно пытались выжать чужаков с этой территории. Как оказалось, поблизости не осталось ни одной нормальной каменной площадки, на которой можно было бы переночевать. Более того, охотники предпочитали передвигаться даже по ночам, но не оставаться на одном месте. Ведь это было чревато. Мало того, что ты мог напороться на семью барагов, которые просто и легко разберут твой глайдер на запчасти, но, по крайней мере, их топот можно было легко заметить на большом расстоянии и попытаться скрыться. Но если ты подвергся бы нападению за рукав, которые по одному никогда не нападают, а минимум группами по полсотни, а то и по паре сотен, то у тебя не было бы никаких шансов даже просто добежать до своего глайдера. Ведь эти твари обычно приближались под землей, и уловить их приближение можно было только при помощи очень чувствительных сейсмодатчиков. И как назло, когда он комплектовал свой глайдер, Реган Рокланд совершенно не подумал о том, что ему нужно подобное оборудование. Да, здесь он потом приобрел что-то подобное. Третьего поколения. Представляете себе, как это было смешно? На глайдере пятого поколения установить сейсмодатчики — третьего поколения. Но вариантов уже не было. Разве что он мог заказать подобное оборудование с Содружества. Только сама доставка сюда подобного устройства, да и сам заказ, могли обойтись в десять раз дороже, чем бы он купил его самостоятельно. Сейчас он уже считался довольно опытным охотником, так как сумел сходить больше пятнадцати раз в степь и вернуться оттуда живым. Более того, Благодаря своему оборудованию он умудрялся каждый раз возвращаться хоть с небольшой, но добычей. Таким образом, понемногу Реган все же возвращал потраченные на оборудование средства. Местный бармен был, конечно, своеобразный разумный. Большой и коренастый тролл был больше похож на какого-то бандита, который вышел из подворотни ночью, чем на обычного бармена, который тебя культурно обслуживает в баре. Но привередничать особо не приходилось, так как это был единственный действующий бар, в котором еще можно было спокойно выпить и не нарваться на мордобой. В данном случае имелся в виду корпоративный бар. Туда ходили охотники из поселенцев, которые были должниками корпорации. В последнее время у них возникли очень большие проблемы. Ведь благодаря тому, что служба безопасности Федерации завела расследование против этой корпорации, Часть ее директоров решили сбежать вместе со всеми накоплениями. В результате корпорация обанкротилась, и местное отделение временно было закрыто. Хотя, если подумать, в каком времени может идти речь, если корпорация обанкротилась? Естественно, что, скорее всего, в ближайшее время здесь появится новое отделение какой-нибудь другой корпорации. Ведь это целое золотое дно, если правильно подойти к этому бизнесу. Теперь Сарнамо отлично понимал те требования, которые представлял к технике их агент, изображавший здесь торговца. Он не зря требовал, чтобы ему присылали не второе и третье поколение оборудования, а хотя бы третье-четвертое. Но когда этим делом курировал Реган Рокланд, он считал ненужным представлять подобное оборудование на какую-то заштатную планету в окраинных мирах. Зато теперь он четко понимал необходимость подобных поставок. Тем хламом, который он сюда поставлял, невозможно ничего добиться, а тем более даже просто охотиться. Он уже неоднократно сталкивался с тем, что атаку стаи за руков можно остановить только что шквальным огнем из пулеметов. А где их взять, если тебе сюда привозят какой-нибудь хлам, который не может создать стену огня, способного остановить сотню этих мелких и довольно опасных тварей? Кроме того, они очень быстро движутся, И судя по тому, как перемещаются зигзагами, они уже знают, что такое огнестрельное оружие. То есть обычный разумный вряд ли сможет уследить за ними своими глазами, а тем более вести по ним огонь. Необходима автоматическая система наведения, или хотя бы простейший искенд минимум пятого-седьмого класса. А где их взять, если их сюда не поставляют? Когда-то Реган Рокланд тоже думал, что подобные траты здесь просто не нужны. Но теперь, когда одел на себя шкуру охотника, понял, что без этого здесь не обойтись. Да, конечно, он слышал здесь легенды про одного охотника, который ходил на охоту с какими-то копьями и костяными мечами. Более того, ему даже показали пару изображений этого охотника. Мало того, что он в нем узнал того самого парня, у которого теперь была целая корпорация. Этот парень действительно ходил в одежде, изготовленной из выделанных шкур местных тварей. За спиной у него были мечи. Каким же образом он охотился? Тем более, что он привозил туши таких тварей, которых даже с плазменной пушкой проблематично остановить. Уж это Реган Рокланд уже знал, после того, как столкнулся с довольно крупным барагом. Эта тварь, больше похожая на бронепоезд, неслась на него с таким грохотом, что даже заглушала шум работающего глайдера. И только то, что он мог им спокойно маневрировать, дало ему возможность оторваться от этой твари. Но ему пришлось тогда почти три часа носиться по степи, пытаясь оторваться от преследования разозленной на него подраненной твари. А вы спросите, почему подраненная? Ведь у него на носовой части глайдера стоит плазменная пушка. Так вот этой самой пушкой он эту твари подранил. У этой скотины оказалась очень мощная шкура с довольно толстым слоем щетины, который фактически Погасил плазменный сгусток. Вы себе такое можете представить? Для того, чтобы эту тварь хотя бы пристрелить, ему бы пришлось произвести более десяти выстрелов из этой плазменной пушки. Только вот вопрос. Кто ему собирался дать это время, чтобы спокойно можно было расстрелять эту тварь? Именно поэтому он и понял, что ему совершенно не нужно покасоваться в предгорье. И если такие твари попадаются в степи, какие же там? предгорьях, ведь он знает уже о том, что там твари гораздо крупнее, чем в степи. Каким образом этот парень умудрялся охотиться в предгорьях? Правда, он тут слышал странный слух о том, что этот парень долгое время жил в горах. Но это вообще из ряда какой-то фантастики. Тут на боевом глайдере не доедешь до этого предгорья, а он, говорят, что пешком оттуда вышел. Реган Рокко отлично понимал, что все это обычные охотничьи байки. Но то, что этот парень был самым результативным охотником в этой колонии, отрицать не получалось. Ведь это действительно было так. Парень знал свое дело очень туго. Особенно после того, он в этом убедился, как увидел видеозапись с прибытием его глайдера. Этот чудовищный аппарат, который с трудом проходил сквозь ворота, оказался полностью набит мясом. И причем это мясо было абсолютно свежее. Вы себе такое представить можете? Когда он открыл свой морозильник, оказалось, что это мясо лежит и даже испаряет тепло. Хотя внутри было холодно. Сарнаму специально несколько раз пересмотрел эту видеозапись. Он даже решил проверить его с помощью своего Искентона подделку. Как оказалось, эту видеозапись действительно никто не подделывал. Но каким образом внутри холодного морозильника мясо могло оставаться свежим и даже теплым? Тем более, что он видел, какого размера куски этот разумно отдавал торговцу. Судя по размерам кусков, эти твари были явно убиты не в степи. Скорее всего, минимум в предгорьях. А до них от города минимум два с половиной-три дня езды. И это если не отвлекаться на какие-либо цели по дороге. Мясо ни в коем мере не могло быть свежим. Замороженным, да, но не свежим. Именно это избивало опытного агента службы безопасности республики, не давая ему понять того, что именно происходит. Ведь этот парень сразу отличался от всех разумных присутствующих на этой планете. Мало того, что он перемещался по ней так, словно хозяин этой территории он, а не какие-либо твари. И теперь Реган Роклан видел доказательства того, что он еще и мясо мог свежим доставлять, причем на большие расстояния. А ведь он сам знает не понаслышке о том, что это мясо очень быстро портится. Уже на второй день мясо отличается от того, которым его клали в морозилку. Поэтому его такие странности очень сильно напрягали. Он хотел бы узнать, откуда взялся этот парень. Кроме того, он только здесь узнал о том, что этот парень принадлежит к какой-то странной расе, которую называют «человек». Самое интересное было то, что на территории «Содружества» Он единственный представитель этой расы. Раздумывая над этой информацией, бывший реквестор службы безопасности республики, понял то, что если он только сможет разгадать загадку этого парня, то сможет так же, как и он, быстро разбогатеть. Вот только оставался вопрос. В чем именно заключается его загадка? Бармен. Старый пират, привычно протирая бокалы, с легкой улыбкой наблюдал за мысленными терзаниями этого нового охотника, который появился здесь недавно. Несмотря на то, что за последнее время он уже считался довольно опытным, потому что раз десять ходил на охоту и каждый раз возвращался с добычей, Хром отлично знал, по какой причине его охоты такие результативные. Ведь он прибыл сюда заранее, снаряженный хорошим оборудованием и один глайдер военной модификации пятого поколения говорил о многом. Подобное оборудование в Содружестве, даже в Центральных мирах, было бы сложно раздобыть, не имея нужных связей. Скорее всего, это был какой-то бывший сотрудник службы безопасности. А судя по тому, какое оборудование он использовал, эта служба безопасности имела отношение к республике. Несмотря на все свои попытки выглядеть нормальным и обыкновенным охотником, У этого Саарнаму подобное не сильно хорошо получалось. Ведь в нем буквально все кричало о том, что он был довольно высокого ранга офицером. Слишком уж он относился ко всем свысока. Даже с барменом разговаривал словно через губу или сквозь зубы. Сразу было понятно, что сидеть в подобном заведении для него проблематично по одной простой причине. Он этого никогда не делал до тех пор, пока не попал на эту планету. Поэтому он вел себя так странно. Ведь все знали, что в баре главный бармен. И с ним надо общаться уважительно, если не хочешь, чтобы он случайно плюнул тебя в напиток. Именно поэтому Хром быстро вычислил настоящие интересы этого разумного. Ведь он старательно расспрашивал его именно об аре Тёме. Его интересовало буквально всё. Как он появился? Откуда он появился? И вообще, каким образом он охотился?» Этот вопрос интересовал всех охотников, которые появлялись в этом городе и узнавали про очень удачливого охотника. Ну, а как его еще назвать, если парень практически за два с половиной года скопил денег на собственную корпорацию? Кроме того, он даже сумел заказать себе корабль на верфях Ордена Воссоединения. У вас на такое денег хватило бы? А у него хватило. А вы видели, какими он бункерами мясо привозил? Продемонстрировав видеозапись приезда Аратема на своем массе, старый пират поверг всех присутствующих охотников в шок. Когда они увидели то, какие куски мяса он доставал из своего морозильника, то им только и оставалось, что пораженно покивать головой, допивая свои напитки. Подобных тварей в степи не водилось. Для этого нужно было минимум до предгорья доехать. А туда ехать два с половиной-три дня, вспомнив о первой охоте этого реглана Роклина, Старый бармен не смог сдержать улыбки. Он до сих пор вспоминал, как этот перепуганный сарнаму вломился к нему в бар и потребовал сразу налить ему полный бокал чего-нибудь покрепче. А после того, как получил желаемое, буквально одним глотком выхлестал содержимое посуды. Видимо, его тогда очень сильно за руки напугали. Ведь именно их стая и гоняла его, как бешеного скорта, по степи посреди ночи. Но потом... Когда старый пират рассказал ему про местных тварей, Реган Рокун понял, что ему действительно очень сильно повезло, что он не только сумел вовремя заметить то, что находится возле гнезда этих тварей, но и то, что успел вовремя от них уехать, не дав им возможность напасть на глайдер со стороны днища. Ведь у этих машин днища самое слабое место, и там находятся катушки, благодаря которым машина вообще передвигается». А эти твари знамениты тем, что старательно перегрызают эти катушки, стоит им только до них добраться. Если бы хоть один из зароков вцепился бы хоть в одну катушку, то этот Саарнаму не смог бы вернуться даже с первой своей охоты, так как они сумели бы не только повредить его глайдер, но и прогрызть себе дорогу внутрь самой машины, чтобы сожрать что-нибудь вкусненькое внутри». Только здесь, в баре, этот разумный понял, что вкусненьким для местных тварей являются те самые разумные, которые считают себя венцом творения богов вселенной. Хром этому был несказанно рад. Ведь большинство охотников и этого не успевали понять до того, как попадали в желудки местных тварей. Ведь он действительно поступил очень глупо, выехав из города, совершенно не изучив обстановки вокруг него. А в последнее время обстановка стала довольно напряженной. Благодаря тому, что в последнее время охотников стало мало, местные твари просто зверели. Дошло до того, что даже каменные пятачки, на которых никогда не было никаких тварей, оказались полностью изрыты норами за рук. Когда такое бывало? Эти твари любят мягкую землю, но никак не камень. А тут они словно специально прогрызли дыры в сплошном камне. Таким образом, они скоро и город сгрызут ко всем демонам вселенной. Именно поэтому сам он Рианан приказал разбросать вокруг города сейсмические датчики, которые фиксировали малейшую вибрацию. Но по какой-то причине местные твари к этому каменистому плату старались не приближаться. Видимо, для них все еще было проблематичным прогрызть такой большой слой камня. Не то, что эти маленькие каменные пятачки в пару десятков метров диаметром. Но даже это дало понять разумным, что им в степени очень-то и рады. Далеко уехать-то теперь не могут, ведь ночью можно легко влететь в самое гнездовье каких-нибудь тварей, не заметив этого из-за темноты. Особенно можно легко нарваться на семейство барагов. Вот этот Саарнамо один раз уже наткнулся. Но ему повезло, что тварь была одинокая и не смогла как следует устроить на него охоту, так как была всего одна. Было бы их хотя бы штук пять, он бы точно не смог оторваться на своем глайдере, Они бы быстро ему устроили в загонную охоту и загнали куда-нибудь между холмов. Где его встретил бы вожак этой группы? А эти твари могли вырастать до довольно больших размеров. Для них сделать из подобного глайдера игрушку-погремушку проще простого. Достаточно пару раз долбануть в бок, чтобы глайдер перевернулся. После этого довольно мощная машина превращалась в обычную погремушку, которую эти переростки гоняли впереди своего семейства — для того, чтобы выковырять из него то, что внутри спряталось. Артем неоднократно возвращался со своих поездок, сообщая о том, что нашел по пути один или два разбитых глайдера, которым не повезло напороться на этих тварей. И хотя этот Саарнаму старательно изображал из себя обычного охотника, но его повышенный интерес к жизни Артема давал понять, что его интересует здесь не только добыча. Взять других охотников. Они, когда узнавали, что бармен был с ним довольно дружен, подходили, заказывали напиток и пытались под напиток что-нибудь узнать. Может быть, его приятель что-нибудь рассказывал по поводу того, как он охотится. А этот постоянно интересуется именно жизнью Ара Тема. Где он жил? Откуда пришел? Разве это не подозрительно выглядит? Старый пират слишком долго был адмиралом пиратской эскадры, поэтому таких умников вычислял быстро. Это точно был какой-то бы сотрудник службы безопасности, которого сюда прислали узнать кое-что. Интересно, что именно ему нужно было узнать? Ведь не просто же так сюда подкинули такого оснащенного специалиста. Хотя на месте его начальника Хромбас его сразу уволил, только за то, что он одним своим оборудованием засветился здесь, как яркий фонарь посреди темной ночи. Это ж надо было. Поперся в окраинные миры, в какую-то задрипанную колонию, он прибыл полностью экипированный оборудованием пятого поколения. И после этого он пытается изобразить из себя обыкновенного охотника. Аккуратно скосив глаз на этого подозрительного разумного, Хром еле слышно хмыкнул. Так уже быть, он присмотрит за этим разумно, чтобы тот не натворил каких-нибудь дел. Но если он только начнет еще дальше копать под Артема, ну что же, на охоте разное случается. Отделение службы безопасности Начальник отделения службы безопасности в единственном городе на этой планете, Саамон Рианнан, тяжело вздохнув, посмотрел в окно своего кабинета. Обстановка вокруг города не располагала к веселью. Ведь, несмотря на то, что корпорация успела перед своим банкротством привести некоторое количество колонистов, кому-то нужно было их снабжать всем необходимым. Да, конечно, были торговцы, которые могли привозить нужное оборудование, но не привозили его довольно дорого, и в кредит никому ничего не давали. А как ты дашь кредит тому же охотнику, если ты знаешь, что он может спокойно из любой охоты просто не вернуться? Корпорация могла дать такой кредит, потому что ей было выгодно загонять долги охотников. Ведь они потом выкупали у них все трофеи по фиксированным ценам. А сейчас торговцы еще даже пытались сбить цены в расчете на то, что смогут подзаработать на страданиях разумных, оставшихся абсолютно без снабжения. Несмотря на все его влияние, сам самостоятельно не мог ничего сделать. По одной простой причине. Торговля это дело было свободное. Торговец смог поднять цены до невозможности или, наоборот, сбросить до нуля. Это было его личное дело. Ведь весь товар — это его личные вещи, и он мог делать с ними все то, что пожелает. Это если бы корпорация попыталась как-то прижать этих охотников, то служба безопасности еще могла как-то вмешаться. А в данном случае шел просто равноценный бартер, если его так можно было назвать потому что равноценным подобный обмен назвать было просто невозможно. Торговцы забирали у охотников продукцию на десятки тысяч кредитов, выдавали на сотню. Разница была ощутимой. Немного подумав, сотрудник службы безопасности решил все же вмешаться, но не напрямую. Он для этого подговорил старого бармена, с которым общались все эти охотники. Естественно, что они приходили к нему и жаловались по поводу огромных цен на товары, которые старательно загибают торгаши. Кроме того, они явно занижают цены на закупки. Именно о таком случае когда-то бармена и предупреждал сам Артем. В данном случае Саамун Рианан предлагал бармену предложить охотникам какое-то время не ходить на охоту. И не ходить к торговцам, ничего покупать. Пусть помаются. Ведь они, оставшись без закупок, наверняка начнут нервничать, и искать товар для того, чтобы его отправить. Ведь у них тоже контракты на поставку горели. Поэтому, оставив их без подкормки, можно было спокойно сбить у них цены. Но для этого нужно было каким-то образом обеспечить возможность очень быстро доставить нужный товар, пока торговцы снова не сбросили цены. Но, как оказалось, у бармена было решение этих проблем. У него был холодильник. Самое удивительное было в том, что этот холодильник был модифицирован аром точно так же, как его собственные холодильные установки. Узнав об этом, Криад только усмехнулся, ведь таким образом они не могли сохранить мясо в целости и сохранности довольно долгий срок. Поговорив с охотниками, бармен их уговорил воспользоваться этой возможностью и придавить этих зажиравшихся торгашей Видели бы вы глаза этих торговцев, когда они увидели, что все машины с грузом, возвращающиеся с охоты, проезжают мимо них, и все едут к бару, после чего выгружают свои трофеи прямо в бар. Как это понимать, торговцы не знали. Поэтому они тут же бросились в бар, чтобы узнать то, что творится. В ответ на их претензии барон просто послал их дальним пешим эротическим маршрутом, как обычно посылал Артём после чего сказал, что раз они так задирают цены, то он с большим удовольствием сам войдет в этот бизнес. Связи у него хватало, а за такие цены он сможет доставлять вооружение и боеоборудование прямо из Содружества. И за полцены это известие вообще убило торговцев. Ведь таким образом они теряли просто огромный доход. Немного погодя, когда они пришли позлорадствовать по поводу того, что у бармена весь холодильник забит испортившимся мясом, Они были удивлены тем, что ни грамма мяса не пропало. Поняв, что они сейчас могут получить себе нового конкурента, торговцам пришлось сбросить цены на товары и поднять цены на закупки. Да, таким образом выгода у них стала гораздо меньше. Но в результате они очень быстро восполнили свои потери, так как полный холодильник мяса, который находился у Хрома, стоил достаточно дорого. Такими вот небольшими махинациями Сотрудник службы безопасности, являвшийся по совместительству начальником этого отделения, старался как-то помочь этим бедолагам, за счет которых старательно отъедались торговцы. Кроме того, у него возникла очень интересная идея. Он собирался предложить Арутьему занять место обанкротившейся корпорации. А что? Этот парень лучше всех ориентируется в местности, лучше всех знает, как здесь надо охотиться. Кроме того, что что? а поставлять ресурсы в Федерацию Нивэй получится у него лучше всех. Но еще неизвестно, как он отреагирует на подобное предложение. Ведь корпорации нужно здесь держать свое отделение. А это довольно проблематично, особенно учитывая последние проблемы, возникшие с появлением многочисленных тварей в окружающих территориях. Кроме того, нужно не только поставлять регулярно ресурсы в Федерацию, но нужно еще и поставлять сюда необходимое оборудование колонистов. Если колонистам рассказывать настоящую правду о том, что здесь происходит, то никто сюда просто не поедет. А делать их своими рабами, подписывая с ними какие-то липовые договора, Артем вряд ли будет. Слишком честный он для этого парень. Ему проще самостоятельно охотиться, не связывая себя никакими обязательствами с государством. Как говорится, он же доставляет Центральные миры Содружества все свои трофеи. Ну так и выкупайте их с аукциона, кто же вам мешает? Только государству выкупать подобные материалы с аукциона невыгодно. Одно дело, что они будут покупать по цене выше средней прямого поставщика. И абсолютно другое — участвовать в аукционе, где различные корпорации с большим удовольствием подгадят закупщику, припомнив ему все те годы, пока они не имели доступа к подобному материалу. Поэтому Креат хотел, чтобы этим делом занялась довольно честная и адекватная корпорация. Только где ее взять? Кроме того, где взять колонистов для этой планеты? Нет, некоторые государство использует уголовников для подобного. Привозят приговоренных к каторге или ссылке, выгружают с минимальным набором оборудования и отпускают на вольное хлеба. Хочешь же работать? Привози продукцию, сдавай государственному закупщику, И получай в обмен какие-нибудь местные кредиты, на которые ты нигде ничего не купишь, кроме как здесь. А они по отношению к обычному кредиту идут один к ста, один к тысяче. Вот тебе и результат. И местная власть получает свой навар, и государство получает то, что хочет. Но таким образом эта планета быстро превратится в планету-тюрьму. И тогда ни о каком протекторате федерации Нивей на дне и речи быть не может ведь эта планета находится в окраенных мирах, а не на территории федерации, чтобы она могла устраивать здесь подобные тюремные зоны. Кроме того, тогда и самому креату придется тратить кучу нервов, старательно выслеживая всех этих преступников, у которых может появиться простая надежная схема заработка. Убивай убивая охотников, забирай все себе. подобную схему он допускать не собирался, хватило и того, когда артём поставил его перед фактом того, что многие охотники используют наживки, в качестве которых привлекают для охоты новичков. Вы знаете, как это делается? Берут кого-нибудь новенького, который знать не знает о том, что происходит на охоте. Рассказывают ему сказку о том, что они его научат всему необходимому. Вывозят на охоту, после чего возвращаются, но только уже без него. Погиб, бедненький, случайно. Кто же виноват, что он не знал абсолютно, как справляться с этими тварями? А на самом деле его просто послали вперед и дали возможность привлечь на себя внимание местных тварей. Могли еще даже слегка его подранить, чтобы кровь шла, но наживка не истекла быстро кровью. Дело в том, что местные твари очень падки на запах крови. И если они почувствуют, что кто-то рядом ранен, то они в буквальном смысле этого слова звереют и нападают на раненого. Потом начинают его пожирать, и пока не сожрут до последней капли крови, они не успокоятся. Чем и пользовались эти охотники. Они дожидались, пока на наживку налетят твари и начнут ее жрать. Потом спокойно перестреляли нужное им количество тварей и шугали остальных, если, конечно, те были пугливы. Бывали случаи, когда наживку приходилось оставлять на съедение, потому что нападали довольно крупные твари, с которыми охотники просто не могли справиться. Но обычно им хватало одной-двух наживок, чтобы неплохо подзаработать. Когда Саамон узнал о том, что происходит, он тут же вмешался. Только было поздно. Очень много охотников, которые прибывали сюда на заработки, пали жертвами таких хитрецов. Конечно, креат отправил их сразу же на рудники, тех, кто уцелел. Так как особо злостных любителей подобной охоты, Артем сам сделал наживками. Только толку. Умерших уже не вернешь. Да и позора было немерено, когда этот охотник его просто ткнул мордой в происходящее в городе. А он об этом даже и не знал. Тяжело вздохнув, Криат закрыл очередной отчет и отправился домой. Там ему было чем заняться, ведь он недавно обзавелся семьей. Как это смешно бы не звучало, но эта молоденькая слаг саназина после того, как он заступился за нее перед Федерацией, вцепилась в него мертвой хваткой и теперь ни в какую не хотела отпускать. Да и ему было теперь с кем коротать время, особенно по вечерам. Империя Арвар. Пожилой Арвар медленно взмахом руки отпустил от себя своих подчиненных. Куратор Станга проводил последнего из них своим немигающим и мертвым взглядом, после чего снова отвлекся на планшет, лежавший перед ним. На этом планшете сейчас был открыт отчет о том расследовании, которое провели его сотрудники. Судя по всему, ему придется принимать меры для того, чтобы кое-кого снова ликвидировать. Ведь, согласно данным из этого отчета, гибель императора являлась результатом глубинного заговора, который проник практически во всю руководящую верхушку империи Арвар. Станго поднял свои блеклые глаза и медленно перевел взгляд на огромное окно, за которым также медленно просыпался громадный мегаполис столицы империи. Сейчас куратору нужно было принять решение о том, какие меры он будет предпринимать в отношении заговорщиков, которые сделали все от себя возможное, чтобы уничтожить императора. Но дело в том, что куратор не хуже остальных знал, что в этом случае просто не было никакого выхода. Мало кто знал, что сам старый псион уже задумывался о том, что необходимо предпринять какие-либо меры для того, чтобы нормализовать положение в отношении императорской семьи. И отчет, который сейчас лежал перед ним, подтверждал его предположение о том, что не один он беспокоился об империи. И если бы куратор Станга не знал этих разумных, указанных в этом отчете лично, то даже не задумывался о том, что ему не нужно сделать с первым советником Драуном и его дочерью. Ведь именно они предприняли все шаги, чтобы ликвидировать императора Мабунгу III. Клятва служения императора вынуждала старого Псиона предпринять все возможные меры – для того, чтобы наказать виновников произошедшего. Но клятва служения империи поддерживала решение первого советника, который сделал все для того, чтобы убрать императора, который одним своим существованием опозорил империю на все содружество. Ведь куратор Станга не хуже первого советника знал про все эти игрища, которые устраивал император Мабунгу III со своими рабами. Но клятва служения императорскому дому не давала возможности куратору Станго самостоятельно вмешаться в происходящее. Именно поэтому ему приходилось, скрипя зубами и с болью в сердце, наблюдать за происходящим непотребством в императорском дворце. Старого всего она спасала только то, что ему не нужно было постоянно находиться возле императора. Именно поэтому его нервная система, хотя и подвергалась подобному воздействию на психику, но имело возможности как-то расслабиться, когда он находился вдали от этого позора. Чего не скажешь про первого советника Драуна. Ему приходилось находиться возле императора постоянно. Постоянно видеть все это. И естественно, что разумный, который родил за империю, просто не выдержал происходящего. Надо было отметить и то, что он старательно сделал все для того, чтобы императорский род продлился. Одна его махинация с женитьбой императора стоила отдельного разговора. Узнав все подробности произошедшего, куратору только что и оставалось, что аплодировать стоит. Ведь таким образом, когда император Мабунгу III женился на какой-то посторонней девчонке, советнику Драуну удалось унять конфронтацию между великими семьями империи, которая бы возникла стопроцентно в случае женитьба императора на одной из представительниц великих семей. Поэтому куратор только радовался тому, что первый советник сумел вынудить императора не только жениться, но и продлить свой род, зачав наследника. После этого старый псион опасался, что находясь поблизости возле императора, наследник также подвергнется влиянию своего отца, который опозорил империю совершенно не задумываясь о том, что он делает. Куратор Станго уже сам сломал себе всю голову, пытаясь придумать, каким образом можно изолировать наследника от влияния его родителя, когда услышал эту печальную и одновременно с тем хорошую новость. Император Мабунгу III был убит, причем убит он был рабом, с которым так любил играться император. Лучшего плана для ликвидации императора не смог бы придумать даже сам куратор Станга. Причем все было проделано так, что даже и сотрудники его службы не сразу поняли того, что именно произошло. Только проведя тщательное расследование, Станго смог вычислить все происходящее и сопоставить нужные факты. Операция была проделана виртуозно. Более того, даже он сам не мог никак вычленить участие в убийстве императора, первого советника Драуна. Ведь тот сделал все, чтобы защитить императора. Он затрелил убийцу, который в тот момент выбросил тщедушное тельце будущего мертвеца с крыши. Но старого Псиона сейчас интересовало другое. Что бы делал первый советник, если бы император выжил? Да, его дочь сделала все, что могла. Более того, она и сейчас делает старательно все, чтобы эта девчонка, жена императора, до самых родов так и не очухалась. Одни только эти секретные химикаты из департамента разведки империи чего стоят. Девушка пошла на откровенное преступление ради собственного отца. Они еще не знали того, что знал куратор Станга. Хотя он не имел возможности прослушивать мысли императора, но его эмоции говорили четко о том, что в ближайшее время он будет стараться избавиться от первого советника. Старого Псиона подобный расклад не устраивал, ведь его семья занималась поставками таких нужных ресурсов для его службы. Поэтому он собирался использовать все свое влияние на императора, чтобы вынудить его оставить первого советника в покое. Кроме того, Станга отлично знал и то, что именно благодаря первому советнику в последнее время нормализовалась обстановка в империи Арвар. Император Мабунгу III даже не задумывался о том, каких трудов стоило первому советнику уладить возникшие конфронтации между несколькими великими семьями. А ведь тогда дело доходило чуть ли не до гражданской войны. Хотя что тут говорить... Если бы император был действительно тем разумным, которому интересна жизнь империи, ничего подобного бы не произошло. Куратор Станга был уверен в том, что Первый совет не стал бы применять таких критических решений в отношении императора, если бы он был хоть немного адекватнее. Но вот то, что произошло, уже не вернешь. Преступление свершилось. Кроме того, следователи его службы, которые занимались этим делом, Уже четко знали, кто виноват, и следовало предпринимать определенное действие. Еще немного подумав о произошедшем, куратор Станго тяжело вздохнул и кивнул сам своим мыслям. Да, меры принимать было нужно. Убийство императора — это не тот случай, который можно оставить без присмотра или какой-либо реакции. Поэтому куратор быстро набросал несколько приказов по ликвидации разума. Буквально через пару минут в коридорах здания Центрального офиса Службы императорских псионов разнеслось несколько криков боли, которые очень быстро затихли. Да, эти следователи сделали очень хорошую работу. Они сумели вывести на чистую воду таких профессионалов, которых не смог вычислить даже сам куратор Станга. И хотя старый псион отлично понимал, что таким образом он переходит на сторону заговорщиков, он не мог позволить информации о подобном выйти за пределы его кабинета. Он отлично понимал надежды и чаяния первого советника, который был вынужден пойти на подобное преступление для того, чтобы спасти империю. Мало кто знал, что клятва верности империи императору давала возможность для подобных действий даже сотрудников службы императорских псионов. И сам куратор Станго уже собирался разрабатывать план по устранению императора Мабунгу III. Ведь империя, которой он клялся в верности, была превыше всего, даже превыше императора.